Глава двенадцатая Домашнее заключение, так домашнее заключение, рассудила я после общения с матерью Маризы. Не то, чтобы я собиралась куда-то выбираться, больше нет. Поэтому решила, что следовало бы заняться делами семьи, если мне позволят. А если не позволят, то можно будет уделить внимание самому миру. Библиотека в доме стеняков есть. Но помня о том, что какой у Маризы отец, то есть мужчина полностью под матерью, я решила, что и я могу попробовать что-то разузнать у него. Все же меня больше интересовала его работа. Этим вопросом я и заняла ближайшие два дня. Поэтому и направилась в его кабинет. Общаться со мной отец Маризы не захотел особо, сославшись на любовь к бутылке и на то, что он занят, зато передал свои записи со словами, мол, если хочешь ковыряться, поймешь сама. Только поделился тем, кем он работал в порту. Чиновник по приему товаров, привезенных по морю. Своего рода контроль. Как только судно прибывало в порт, отец Маризы должен был его осмотреть, сверить данные с документами, предоставленными капитанами кораблей. А если представить, что это дело Человек, который не расставался с бутылкой, вот тут и оно. Контрабанда, взятки и так далее. А дальше отца Маризы понесло по пути азартных игр, и тут уже кое-как сыграл характер мамы Маризы, которая смогла его остановить до того, как господин Стеняк стал выносить мебель и драгоценности из дома. В общем, не все так радужно. То есть даже зарплату отец Маризы не всегда доносил до дома, Или лишь какие-то доходы приносили вклады в банк. Ну, их едва хватало на еду, оплату остатков услуг и яблоки. Последняя статья расходов и вовсе была самой внушительной. Вот и получается, что, чтобы избавиться от нее, проще отдать дочь замуж. Там и дракон будет делиться своей силой, и энергик будет отдавать ту часть энергии, что нужна драконам. Что-то было не так. То есть по книге так оно и было. Там упоминалось, что при отклике на энергике мог оставаться след дракона на какое-то время. Такое нечасто случалось, так что мне просто не повезло, что именно отклик от дракона Волгруса лег на меня вот так. Вот и получалось, что у Мариза особо не было выбора: либо идти замуж за Дивангина, либо преследовать Волгруса, потому что от него у нее был отклик, магическая связь, возникающая между драконом и энергиком, когда сам дракон призывает магию энергика, будто присматривается к ней, и между драконом и энергиком должно произойти взаимодействие. Вот если оно произошло, то дракон и энергик становились связаны. Не до конца жизни, конечно, а лишь на время, в течение которого они либо становились вместе, либо связь просто исчезала. Так что у меня вообще все было не очень. Пока что на какое-то время ни один дракон не мог ко мне прикоснуться, кроме Волгруса. Но ведь Маркус Ликут смог. Почему? Странно. И стоит помнить, что он просто так не отстанет от Лили. Ведь я знаю, что у него проблемы с драконом. По книге его дракон ослаб, даже был неконтролируемым. А тут он мне либо соврал, либо еще что. И вот это «еще что» не давало мне покоя. Немного разобралась с тем, что есть у отца по его работе, с приходами и отправками за прошлый год. Это то, что нашла дома. Все же отец свою работу... То домой носил, то в порту оставлял. Заметки я решил отложить в сторону. Все равно в них особо ничего интересного не было. Ну, кроме названия судов, которые приходили. А ведь это тоже ценная информация. Маловато, конечно, но есть. У отца есть связи, а в других королевствах тоже живут драконы. Можно было бы сбежать туда, если тут ничего не выйдет. Если я тут не смогу разорвать помолвку с Ликута-младшим. Но все же я решила уделить время домашнего заключения изучению мира. Попросила Анжелику сводить меня в семейную библиотеку. Выбрала несколько книг по истории этого королевства. Все же следовало почитать и про королевство, и про отклики, и про энергиков. Хотя в целом я понимала, что да как. Все же мне хватало знаний из книги, которую я читала. В семейной библиотеке семьи Стеньяк пахло пылью и бумагой. Видимо, сюда ни члены семьи, ни слуги давно не заходили, хотя последние, понятно почему. Все же давно их не было тут, а мы экономим на слугах. Нажижаль немного, дом огромный, я бы на месте синяков продала бы его и прикупила поменьше. Но если помнить про любовь главы семейства к азартным играм, то и эта идея могла кануть в лету. К сожалению, без семьи и без мужа мне пока никуда». Рядом послышался рык. Моему хаунду особо не понравилась история про королевство. Малыш с самозабвением начал жевать местную литературу. «Пусти!» – сказала я, пытаясь вырвать из крепкой хватки его клыков книгу. Тот в ответ мне начал рычать, думая, что я с ним играю. «Нельзя! футок делать!» – вновь прикрикнула я. Услышав мой приказной тон, Вася утихомирил пыл. Он посмотрел на меня своими глазами бусинками, мол, он тут такой ангелок, а я такая нехорошая. Взяла и не дала ему поиграть. «Госпожа!» — раздался голос Анжелики за дверью. Затем последовал стук. «Заходи!» — сказала я. «Вас мы там это...» — испуганно начала служанка. «Что у меня там?» — уточнила я. Иногда Анжелике было тяжело подобрать слова. «Вызывает!» — и замолчала, глядя на меня, испуганно хлопая ресницами. «Мне же стало страшно, куда там меня решили вызвать?» «В королевский замок?» наконец закончила свою мысль Анжелика. Холодок пробежал по спине. «Как это? Я уже под домашним арестом?» «Почему?» Только и смогла спросить Анжелику. Та пожала плечами, испуганно глядя на меня, и она хмурилась. «Может, мы туфельку нашли?» Выбора особо не было. Мать Маризы только губы поджимала. Оно и понятно, за мной прислали королевскую карету. Не отпустить она меня не могла. По дороге в королевский замок я ужасно нервничала. Перед глазами так и представали картины, как меня кидают в темницу, а потом ведут к палачу. Фантазия разыгралась по полной. Я не понимала, что будет дальше. С Маризой по книге такого не случалось. Слили тоже. Сценарий книги изменен. Может, нужно было, чтобы та тень пробралась в замок? Я не помнила, что эта тень принесла с собой в книге. Что ж, не очень, не очень иметь плохую память. Всю дорогу я сжимала платье, и когда я подъехала ко дворцу, то едва смогла разжать пальцы». Дверца кареты открылась, несколько стражников выстроились в ряд. Я нервно сглотнула, а затем подумалось, если бы меня арестовывали, то меня бы схватили еще дома. Заломали бы руки и уж точно не говорили, что я приехала во дворец. Уходите! Раздался бас. Я ступила на землю, зажмурилась от палящего солнца, в голову тут же заиграл блатной шансон. Стражники тут же сделали шаг от меня. Я аж вздрогнула от того, как бряцнули их доспехи. Ох, а ну да, ну на мне же еще отклик. Видимо, меня коснуться не могли и обычные люди. Я понимала, что со мной ничего не случится, что меня не убьют. Еще слишком рано. Так я расслабилась и пошла к входу в замок. Меня как раз привезли туда, куда мы входили во время бала. Уже в дневное время я могла рассмотреть все вокруг. Мраморные перилы, лестницы цвета слоновой кости, на фасаде несколько скульптур, острые шпили прошивали небо. Так, ладно, главное не бояться а придерживаться той концепции, что мы придумали с Маркусом Ликутом. Я потеряла туфельки в саду и всякое такое. Но сердце замирало с каждым шагом. Я прошла огромные двери замка, где меня встретил дворецкий. Жестом он показал следовать за ним. Страх скользил по телу. Я не понимала, что я могла такого сделать. В голове царила пустота от паники удерживания. Только счет шагов и мысль, что Маризе еще рано умирать. Привели меня в зал, в котором проходил бал. Сейчас он был немного изменен. Исчезли яркие кристаллы с потолка и стен. А посередине стоял огромный стол, за которым сидели люди. Сердце ёкнуло, когда я заметила знакомую спину. Поворот головы и холодный взгляд устремился на меня. Меня прошибло ознобом и неверием. А что Маркус Ликут тут делает? «А вот и госпожа Стенек. Послышался ещё один голос. Его обладателем оказался мужчина средних лет, сидящий во главе стола. Его глаза неотрывно смотрели на меня. «Да, Ваше Величество» тут же сказал Маркус, переводя взгляд на мужчину. Я почувствовала себя неловко, потому что совершенно не знала, что делать, а потом в голове всплыло, как Лили вела себя в королевском замке по книге. Вот не зря читала. Я тут же попробовала изобразить реверанс, но король махнул рукой, мол, не надо. «Проходите, госпожа стеняк поближе». Я нервно сглотнула, кинула вновь взгляд на Маркуса, сидевшего в окружении огромного количества бумаг. «Присаживайтесь». Король показал на место рядом со старшим Ликутом. С каждым шагом мои ноги будто наливались свинцом. Сердце то и дело пропускало удары. Цитрусовый лесной запах окутал меня, когда я села рядом с Маркусом. Наши взгляды вновь пересеклись на одно мгновение, но и его хватило, чтобы у меня потяжелело внизу живота. Ох, странная реакция на него. Я поджала невольно губы, ожидая своей участи. Перевела взгляд на короля, симпатичный все же мужчина, с проседью, в темных волосах и красивыми карими глазами. Он окинул меня внимательным взглядом, немного задержавшись на груди, а затем поднялся к глазам. Меня хоть и кинуло в краску, но я глаза не опустила. Выдержала взгляд короля. А что, если надо быть наоборот кроткой? Итак, госпожа Стеньек, я позвал вас насчет произошедшего на балу. Начал король, его голос был низким и бархатным. Я сглотнула. «Да», — улыбнулась я. Руки подрагивали. Маркус сидел рядом и что-то писал. Я хотела кинуть взгляд на его записи, но не могла отвести глаза от короля. Чувствовала себя, как на экзамене в университете. Хотя, если так подумать, со мной разговаривал сам король. Видимо, тут было что-то невероятно важное, раз меня пригласили на личную аудиенцию И хорошо, что не тет-а-тет. -тет. Рядом был Маркус, поэтому это не так страшно. «Отпечаток вашей магии был замечен в одном из помещений», «начал король. Я старалась держаться ровно, даже не дрогнула, когда он это сказал». «Ваше Величество». «Маркус оторвался от бумаг». «Госпожа Стеняк случайно зашла на запретную территорию, как вы тогда узнали, там не было стражников». «Да-да, я помню», махнул король. «Мне просто было интересно посмотреть на такого энергика, как Мариза». Я слегка дернулась, А что на меня смотреть? Силы нет, только вот немного мозгов. Боюсь, что у Маризы недостаточно сил, энергика. Ответил Маркус. Я же прищурилась, глядя на него. Это он к чему сказал? Хотя моя слабая энергия мало для кого секрет. Но достаточно, чтобы остановить последователя тени? Спросил король, вновь бурави меня взглядом.